Глава 45 При помощи треснувшего подобия весла, на случай крушения я подвела плод ближе к берегу и поняла, что из-за теплоты лучей припекающего полуденного солнца начинаю дремать. Плеск воды и шум ветра в кронах деревьев, нависающих прямо над водой, словно нарочно убаюкивали меня. И уже спустя полчаса своего плавания я начала клевать носом. определённо сказалась на мою сонливость не только благоприятная погода, но и мое измождённое физическое состояние. Из дрёмы меня вывела огромная стрекоза, прожужжавшая прямо в моё левое ухо и после приземлившаяся мне на щеку. Инстинктивно замахав руками, я едва не потеряла равновесие, чего впоследствии испугалась еще больше, чем безобидность стрекозы. Заново сев в позе лотоса и полностью восстановив равновесие, Я прозевалась и, рассматривая свои руки, наконец напрягла слух. Только окончательно проснувшись, я осознала значительно возросший шум воды. С замершим сердцем я подняла глаза к горизонту и вдруг увидела, что он оборван. Точнее, оборвана река. Первым делом я вставила весло за борт и попыталась отгрести к берегу, но было уже слишком поздно. Плот на всей скорости несся прямо к обрыву. Не останавливаясь в своей попытке, Я со стервенением гребла веслом, пока оно окончательно не разошлось по трещине и не лопнуло прямо у меня в руках. Оставшаяся в моих руках палка ни на что не была годна, и я со злостью выбросила ее за борт. До падения с обрыва водопада оставалось меньше пятидесяти метров, и лучшее, что я могла сейчас сделать, — это подготовиться. Проверив крепление рюкзака из мешковины к своему торсу, я взяла скимитар в руки, и, держа саблю обеими руками, чтобы не выпустить ее во время столкновения с водой, направила ее лезвие вниз. Страшнее мне было только, когда в руднике меня укусил птицеед, и, по идее, до моей кончины оставались считанные секунды. «Я отличный пловец. Я отличный пловец!» убеждала саму себя я в непреложной истине, Но с каждым метром приближения к обрыву мое сердце словно обрывалось от ужаса перед тем, что после подобного падения у меня будет мало шансов на выживание. Когда плот подошел к самому краю, и я смогла оценить высоту водопада, я чуть с ума не сошла от ужаса. Врастая ногами в гнилые бревна плота, я словно пыталась заставить его взлететь. Но это не сработало. Одним рывком плот перегнулся через край обрыва, я даже не успела осознать произошедшего, как уже летело вниз. Холодные капли водопада буквально врезались в мое лицо, пока я старалась удерживать вертикальную позу, чтобы войти в воду солдатиком и не упустить из рук скиммитар. Плот полетел впереди меня, чуть от моей траектории, что было выгодно при падении. Мы не должны были столкнуться внизу. Внезапно плот начало переворачивать, и мое сердце вдруг оборвалось от увиденного. К дну плота. был привязан человеческий скелет. голые кости были облачены в разорванное тряпье и выглядели жутко белыми, не лучшее зрелище во время падения с водопада. передо мной словно явилось зловещее предзнаменование. я сразу переосмыслила слова клайда о том, что джил закончила свои дни под ненавистным для него платом и его последующие требования вернуть ему джил. Он привязал ее труп ко дну плота. Я сбежала от маньяка, только и успела прокричать мое подсознание, после чего я со всего разгона вошла в воду. С у меня удержать не удалось, но поняла я это не сразу, а лишь спустя пять секунд, когда иступленно начала грести руками у себя над головой, пытаясь подняться куда-то вверх. Бурлящая вода перекрывала обзор, но самым сложным были подводные вихри, засасывающие мое сопротивляющееся тело на дно. кажется, я боролась с подводными потоками целую вечность. В какой-то момент, когда мои сжавшиеся легкие были на грани срыва, и из моего рта вышел огромный пузырь кислорода, я смирилась со своим поражением. Мои руки перестали нормально работать. Хаотично и как-то заторможено, все еще тенясь вверх, и я уже понимала, что у меня банально не хватает сил, чтобы нормально работать изнеможёнными конечностями. Внезапно возникшее передо мной огромное бревно неизвестного происхождения Стала для меня последней соломинкой надежды. Ухватившись за его огромный ствол, я зажмурила глаза, пытаясь потерпеть еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, крутилась в моем уставшем мозгу, и пока я слышала голос своего подсознания, я была уверена в том, что все еще жива. В итоге мои легкие не выдержали, но это не стало для меня неожиданностью. В рот и нос потоками хлынула холодная вода. Я начала конвульсивно дергаться, все еще обхватывая руками бревно, как вдруг вместо воды в мою глотку ворвался колкий поток воздуха. Услышав собственный страшный хрип, я раскрыла глаза, но налипшие на глаза волосы не дали мне ничего рассмотреть. Делая спленные вдохи, я все еще глотала бурлящую вокруг меня воду, отчего все внутри меня холодело. Вода была горькой и явно непригодной для употребления. Из-за чего мой желудок сейчас сжимался от горечи. Обхватив бревно поудобнее, я из последних сил сняла мокрые волосы с глаз и, поднимая тяжелые веки, огляделась вокруг. Левый берег был совсем близко, и я, барахтаясь еле работающими ногами, начала толкать бревно в его сторону. Как только бревно ударилось в каменистый берег, я отцепилась от него, но внезапно упала лицом в воду, и мои ноздри снова заболели от подступившей в них воды. Морщась от огня в носу и гортани, я на четвереньках выползла на теплый каменистый берег, после чего около минуты отплёвывала из себя потоки горькой воды вперемешку с недавно съеденным мясом. Как только изрыгания прекратились, я переползла чуть левее и, не до конца вынув ноги из воды, легла ничком на свои мокрые волосы. Я чувствовала себя на грани и даже была бы не против, если бы из леса сейчас выбежал какой-нибудь тейсентай, и прикончил бы меня на месте, я бы точно не сопротивлялась. Вариант с тем, что Клайд с размажённой головой будет меня преследовать, был маловероятен. Да я успела отплыть от его конуры примерно на 20 километров на север, так что у него не было шансов нагнать меня. С учётом того, что я не продвигалась вперёд целых двое с лишним суток, можно было считать, что я неплохо наверстала упущенное время. хотя моя дрёма на плоту и обошлась мне слишком дорого. Еле как, заставив свое тело перевернуться на спину, я закрыла глаза от солнца правой ладонью и замерла. Все жутко болело, и мое тело категорически отказывалось реагировать на призывы мозга к началу движения. В итоге я пролежала без единого движения не меньше 20 минут, после чего медленно убрала руку с лица и еще более медленно села, подтянув под себя ноющую левую ногу. Сняв ботинок и носок, я начала массировать беспокоящее меня место в области мелкой гематомы. Лишь спустя минуту я со страхом посмотрела на свой ноющий бок. Огромная корка из запекшейся крови исчезла, но черные нитки все еще держали мои внутренности под побледневшей кожей. Я не утонула, и мои швы не разошлись. «Дальше будь что будет». Мне было настолько хреново, что внезапно я осознала, что мне глубоко наплевать на всевозможных врагов. Я прекрасно осознавала, что уже не нахожусь впереди остальных участников этого безумия. И наверняка рядом бродит пара-тройка из них. Но мне почему-то был абсолютно безразличен этот факт. Сняв с себя второй ботинок с носком, я не смогла остановиться, пока не разделась до гола. Пополоскав комбинезон и бельё в воде, Я вывернула и разложила одежду на раскалённых камнях. Хотя у меня и было белье из нано-волокон, а комбинезон был непромокаемым, я уже начинала чувствовать себя грязной. Так что с горем пополам смогла найти плюсы в том, что сорвалась с водопада. Хотя бы помылась перед тем, как откинуть коньки. Совершенно не стесняясь своей ноготы и не задумываясь о том, что меня кто-то может увидеть, я села на тёплые влажные камни и достала из мешка свою сумку. в которой лежала леска. Оставался вопрос с крючком и палкой. Но он был несложным. Оторвав от мешка подобие самодельного крючка, при помощи которого к мешковине крепились потертые ремни, служившие лямками, я напрочно примотала к нему леску, после чего нашла на берегу сносную палку. Будучи совершенно ногой, я надела на плечо винтовку, не желая ни на секунду расставаться с самым ценным, что у меня есть, не считая жизни. и подошла к краю леса. Поднимая мелкие камни и порохню, боковым зрением наблюдая за своей сохнущей одеждой, я, наконец, нашла, что искала. Крупный земляной червь, на которого охотно клюнет рыба. Быстро передвигаясь босыми ногами по раскаленным камням, я вернулась к разложенной одежде и, перепроверив строение самодельной удочки, убедилась в том, что она никчемно. Однако другого варианта у меня не было. так что единственное, что я могла сейчас сделать, это надеяться на лучшее. Не снимая винтовки с плеча, я зашла в воду по пояс так, чтобы рана на боку оставалась над поверхностью воды и закинула леску на метр от себя. Понимая всю убогость ситуации, я простояла в воде с полчаса, в итоге так ничего и не словив. Хотя поверхность воды и была теплой, отражающей солнечные лучи прямо в лицо, Поток холодной воды, начинающийся чуть ниже колен, заставил меня дрожать, несмотря на то, что температура воздуха прогрелась минимум до плюс двадцати. Каждые десять минут перепроверяя, не лишилась ли я червя на крючке, я, наконец, решила в последний раз забросить приманку. Не успела я ее закинуть, как леску сразу же дернула в сторону. Я подумала, что крючок зацепился за какой-нибудь подводный мусор и аккуратно потянула леску обратно, чтобы не сорвать ее. как вдруг увидела рыбий хвост. От радостного страха я забыла обо всем, чему учил меня эльфрик в рыболовстве, и просто начала тянуть леску на себя. Рыба была не очень большой, но весьма напористой. Боясь, что упущу столь желанную и вымученную добычу, я, вплотную потянув рыбу к себе, схватила ее за голову сразу после того, как она оказалась в пределе досягаемости от моей вытянутой руки. Улов оказался крупнее, чем я изначально предполагала. и рыба, прежде чем я выбежала с ней из реки, хорошенько отхлестала мою правую руку хвостом. Это был красный зеркальный карп, весом больше двух, но определенно меньше трех кило. Кинув подобие удочки на мокрые камни, я встала на колени и начала вытаскивать изо рта карпа крючок, который засел в его глотке так глубоко и плотно, что мне пришлось провозиться не меньше минуты. Ляпнув рыбешку головой о плоский камень, И, добив ее вторым камнем, наверное, из-за своей первой ощутимой удачи за прошедшие несколько суток, я, наконец, почувствовала себя неловко из-за своей ноготы. Словно удачный трофей, являющийся гарантом от голодной смерти, вернул меня к реальности. Надев на себя лифчик на липучках и на трусы успевшие высохнуть на раскаленных камнях, я взялась за горячее лезвие клинка и едва не обожглась, вовремя выпустив его из рук. Поняв, что санцепёком можно выгодно воспользоваться, я собрала по берегу сухие ветки и отыскала на краю леса хороший пучок высохшей травы. Сидя напротив небольшой груды веток, я замерла, глядя на солнечный луч, отражающийся от моего клинка. Благодаря жаре я смогла развести костер, за считанные пятнадцать минут, от чего пришла в полный восторг, несмотря на то, что все еще чувствовала себя разбитой в дребезги. Очистив и распотрошив рыбёшку, Я вытащила из реки заранее заготовленный тонкий прутик, успевший вымокнуть насквозь. Следующие 20 минут я равномерно ворочила насаженную на пруд рыбину, пытаясь хорошенько ее прожарить и совершенно забыв думать о том, что мне стоит опасаться засады. Насладившись отменно прожаренным карпом, я, если и не вернулась в прежнюю форму, определенно обрела плюс 15 пунктов к левлу. Я все еще ощущала себя ужасно уставшей, Сильно похудевший, изрядно обессиленный, но зато чувство голода меня больше не мучило. Встав на ноги, я начала натягивать на себя комбинезон, который за это время успел не только высохнуть, но даже нагреться. Свойства его ткани не переставали меня радовать. Напялив же на ноги приятно сухие ботинки, я уже собиралась уходить в лес, когда увидела в ста метрах по течению странный отблеск у самого края берега. Поправив мешок за плечами, И поудобнее нацепив винтовку, я пошла в сторону блеска. Увидев свой скеметар, я мысленно улыбнулась и зашла в воду, чтобы подобрать столь важную для выживания вещь, с которой уже успела распрощаться. Дальше русло реки уходило на восток, так что, к моему огромному сожалению, нам было не по пути. Остаться на подольше, чтобы попытать свою удачу в рыболовстве, я не могла. Поэтому с тяжелым сердцем я распрощалась со столь прекрасным местом, в котором совсем недавно едва не распрощалась с жизнью.